Глава одиннадцатая. Туз в рукаве. Даша грохнула стопку подшивок на стол. Замерла. Потом звонко чихнула от взлетевшей облаком пыли. Потом молча посмотрела на меня. — Иван, а кто такая Аня? — спросила она наконец. — Я так и думал, что без нее тут не обошлось. Губы скривились в горькой усмешке. — Черт! Но вот как можно так в людях ошибаться, а? Когда я ее впервые увидел, она мне показалась человеком удивительно милым и чистым. В голове промелькнули воспоминания о том, как мы первый раз столкнулись в петушке. Удивление, шок, а потом она бросилась обниматься. — Так кто это? — требовательно спросила Даша. «Мое — Мое проклятье пробурчал я. — Девушка, с которой мы в Москве работали, а сейчас она, кажется задалась целью сжить меня со света. — Если честно, я не знаю, что думать. Даша принялась перекладывать тяжелые подшивки. Кажется, просто чтобы занять руки. — Мне кажется, я тебя неплохо успела узнать, но... — Даша, ну не тяни уже! — почти взмолился я. — Мне, если что, Мишка из-за чего-то по морде съездил. А я даже не представляю, за что. — Ты ее бил? Даша распрямилась и посмотрела мне в глаза. «Что?» Сначала я натуральным образом остолбенел. «Кого бил?» «Эту Аню». Даша опять принялась ворочить подшивки. «Что за бред?» Я сел на стул. «Мне даже в голову не придет ударить девушку». «Зато ты ее держал, Жан Михайлович», — подсказал внутренний голос. «Довольно крепко. Могли синяки на нежных запястьях остаться». «Какое у тебя странное лицо, Ваня», — сказала Даша. «Да я и чувствую себя странно», — хмыкнул я и подошел к ней, взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Даша, я не бил Аню, честное слово. У меня не поднимется рука ударить девушку. Ты же сама это понимаешь. Расскажи, пожалуйста, толком, что там с Мишкой». «Я тебе верю», — сказала Даша. Аккуратно сняла мои руки, отвернулась, но не отошла, а прижалась ко мне спиной. «Слушай». А это правда какая-то дикая история. Миша сказал, что к нему вчера за полночь явилась Аня, с разбитыми губами, вся в слезах, рассказала, что ты ее избил и изнасиловал. И что ты ее шантажируешь, потому что знаешь что-то стыдное и секретное о ней и ее сестре. И еще много всяких гадостей. Что ты сумасшедший, например, что у тебя провалы в памяти, и что ты не всегда себя помнишь. «Видимо, она была очень убедительна, потому что он ей вроде поверил. Во всяком случае, о тебе он говорит с такой ненавистью, что, кажется, убил бы, если бы мог». «Вот сука!» — прошипел я. «Фигово!» «Даш, мы с ней были друзьями, и я ей доверял», — сказал я. «Судя по всему, это было моей большой ошибкой. И что теперь с этим делать, черт, даже не знаю». Да уж, при таких обстоятельствах с своим заявлением в милицию на Аню я могу подтереться, похоже. Даже если нас сведут на какой-нибудь очной ставке, она будет топить на то, что я сумасшедший с провалами в памяти. Меня возьмутся вдумчиво проверять, и проверку эту я не пройду, потому что до своего приезда в новокиневск я ни черта не помню. Запах жареной курицы в поезде — такой себе бэкграунд все еще понятия не имею, какого черта я менял паспорт, что там с моей воинской обязанностью, и что вообще произошло в Москве во время Олимпиады, и чем я там занимался. — А у тебя провалы в памяти? — с интересом спросила Даша. — Что-то я не замечала. Я чуть было не открыл рот и не начал рассказывать свою настоящую историю. До одури, до зубовного скрежета захотелось с кем-то поделиться, тем, кто я настоящий. Рассказать, что на самом деле никакой я не Иван Мельников, а вселившийся в его голову Жан Колокольников из будущего. Про то, как очнулся в морге, про то, что ни черта не помню о том, что было до этого самого морга. Захлопнул рот. Я уже один раз наболтал лишнего и, возможно, тем самым чуть ли не подписал себе билет в Желтый дом. Это же Советский Союз, а вовсе не РФ, уже даже не самого начала 21 века. Это тогда отправить человека в психушку было не так просто. А сейчас? Сейчас прописаться на кровати с вафельными полотенцами вместо ремней делать нефиг. Особенно если... Если... Да ерунда! Головой стукнулся. «Была кратковременная ретроградная амнезия», — сказал я. Обнял Дашу и вздохнул. Но проще от этого не становится ни разу. Настроение было гаже некуда. Появилось ощущение, что у меня на шее затягивается петля, и чем больше я трепыхаюсь, тем сильнее она сдавливает. Как в лабиринте блуждаю в потемках и постоянно утыкаюсь в какие-то тупики». Хотелось уже выйти куда-то на середину и заорать. «Оставьте меня в покое, сволочи! Я ни черта не знаю про вас и ваши дела. Просто дайте мне жить, как я хочу!» Я криво усмехнулся этой мысли. Да уж, обраточка прилетела, откуда не ждали. Из памяти всплыло лицо Игоря. Только не этого Игоря, который еще такой поджарый и стройный строитель коммунизма на одном отдельно взятом заводе, А того, из будущего. Красная морда с тройным подбородком. «Чего ты ко мне прицепился, как клещ? Что тебе надо? Денег?» Я выскочил из троллейбуса. Двери захлопнулись еще до того, как я оказался на тротуаре, и чуть было не заживали подол пальто. «Твою мать!» Про Феликса я Даши рассказал, когда мы домой вернулись и даже показал наши с ним совместные публикации, которые я тщательно вырезал из молодежки и сложил в папку к остальным вырезкам, подписанным моим именем. Предложил ей поехать со мной. Она отказалась. Тогда я записал ей телефон Феликса и попросил позвонить, если вдруг я не появлюсь до полуночи. Она вяло кивнула. Вроде бы она поверила насчет Тани, но она девочка умная, не могла не почувствовать, что рассказал я ей не все. И ее это расстроило, хотя она и пыталась не показать виду. Перед дверью Феликса я встряхнулся. Не дело это приходить в гости в состоянии снулая рыба. Зачем грузить хорошего человека своими проблемами? — Иван, прекрасно, что вы пришли! — жизнерадостно заявил он с порога своим неподражаемо театральным тоном. Будто это был недавно и заранее спланированный визит. А я внезапно свалился ему, как снег на голову, после того, как год не заходил, пропав неизвестно куда. Я как раз только заварил свежий чай. Добрый вечер, Феликс Борисович. Я улыбнулся и принялся стягивать пальто. Тут психиатр замер и внимательно посмотрел на мое лицо. — Иван, что с вами такое? — озабоченно проговорил он. — На вас прямо-таки лица нет? Что-то случилось? — Не обращайте внимания, Феликс Борисович, — поморщился я. — Просто всякие житейские трудности. — Что-то не похоже. Он медленно покачал головой и забрал у меня из рук пальто. — Так, вот что. Вы проходите в кабинет, располагайтесь, а я сейчас. Он сам повесил мое пальто на вешалку и умчался, шлепая тапками в сторону кухни. — Да уж, шпеном мне не работать похоже. Раз на моем лице все написано такими аршинными буквами, что даже когда я пытаюсь скрыть свое фиговое настроение, это видно невооруженным взглядом. — Иван, на самом деле у меня для вас хорошие новости! — прокричал Феликс из кухни. — Сейчас только подождите минуту, я все расскажу. Я сел в удобное кресло, рядом с низким журнальным столиком. Огляделся. Такое уже привычное все здесь стало обросло массой приятных воспоминаний о жарких спорах и обсуждениях. Этот глобус-бар, который открывался в самые значимые моменты. Эклееры отличные. Убежище. Место, где я чувствовал себя в безопасности. Эти стены и их странноватый хозяин действовали на меня отчетливо жизнеутверждающе. — А вот и я! Феликс Борисович ногой толкнул дверь и вошел, балансируя с подносом. На нем стоял пузатый фарфоровый чайник, прикрытый сверху сложенным в четверо полотенцем, чайные чашки, сахарница и ажурная вазочка с печеньем. Он осторожно поставил всю эту красоту на журнальный столик. «Коллега вернулась из Индии и привезла удивительного вкуса чай. Я уже третий день пью и не могу оторваться. Сейчас даже кощунственную вещь скажу». Он перешел на заговорщический тублинг. Он перешел на заговорщический шепот. «Он вкуснее, чем коньяк!» «М-м, я в предвкушении!» — улыбнулся я. «Сейчас вы тоже оцените!» Феликс плюхнулся в свое кресло и схватил чайник. Из носика в чашку тонкой струйкой полилась ароматная коричневая жидкость. Я потянул носом. «Пожалуй. Так-то я кофейная душа, конечно». «Но хороший чай тоже оценить могу». «Попробуйте, попробуйте!» Я спорить не стал, взял чашечку и сделал крохотный глоток. «Так, пока я не забыл». Феликс снова сорвался с кресла и подошел к книжной полке. Взял с нее записную книжку и с крайне задумчивым видом пролистал. Когда нашел нужную страницу, лицо его просияло, и он вернулся обратно в кресло. «Тарапыгин, вы сказали, да?» спросил он, поправляя очки. «А нет, Тарапыгов. Но это и не важно на самом деле». «Что значит неважно механически спросил я, даже не сразу сообразив, о чем идет речь. Вся эта тема с Саней и Мишкой как-то вытеснила из моей головы все остальное. «Потому что никакой он на самом деле не Тарапыгов», победным тоном заявил Феликс Борисович. «И даже не Тарапыгин». Я поморгал и встряхнул головой. Медленно и со скрипом закрутились шестеренки мыслей в голове. «Тарапыгов, это же Сергей Семенович, наш главный редактор. И я просил у Феликса что-нибудь про него узнать. На удачу». И, судя по лицу моего приятеля-психиатра, выбил джекпот. «Полгода назад он носил фамилию Пуров», — сказал он. «Ох, Иван, эта история прямо настоящий не то детектив, не то анекдот. У меня во Владивостоке живет давний институтский приятель, отделением работает. Мы давно с ним не разговаривали, а тут я ему звоню. Ох, он такой болтушка, как давай мне все про свою жизнь рассказывать. Я чуть было не забыл, зачем ему позвонил, чуть трубку не положил». Я фыркнул, подавляя смешок. Феликс принялся рассказывать про старшую дочь этого своего Георгия Станиславовича, которая притащила домой какую-то хищную птицу со сломанным крылом и принялась выхаживать. И о конфликте, который произошел чуть позже между еще нелетающим соколом или ястребом и хозяйским котом. Потом рассмеялся, когда дошел до горшка с цветком, который двое хищников уронили со шкафа во время семейного застолья. Замолчал. Нахмурился и потер ладонью лоб. «Ах, да!» Лицо его просияло. «Тарапыгов, значит. Сергей, стало быть, Семенович. Год рождения 1932-й». Он хитро посмотрел на меня, а я азартно подался вперед. «Итак, Тарапыгов — это его фамилия по жене. Он женился пять месяцев назад, взял фамилию жены и поменял паспорт. Раньше он был Пуров». И знает его Геша, потому что он проходил у него лечение от шизофрении. Полгода как вышел. — О как! — удивился я. — Подождите, вы слушайте дальше. Феликс захлопнул книжечку и принялся наливать мне новую порцию чая. Но говорить не перестал. Так вот, он действительно работал редактором газеты, а манифестация пришлась не то на общее собрание, не то на иное многолюдное мероприятие. Пуров вышел за кафедру и начал плести совершенно лютейший бред. Его повязали быстро, сначала как шпиона хотели сдать, но потом одумались и отправили куда следует. То есть Георгию Станиславовичу. Тот его, конечно, вылечил. Ну как вылечил? Такие недуги, знаешь ли, редко вылечиваются до конца. Но... В общем, Пуров попытался вернуться к работе, но ему там были не рады нисколько. Видимо, с трибуны он наговорил такого, что Флотским до сих пор икалось. А Фин со сменой фамилии предложил командир. Мол, все просто, ты женишься, фамилию сменишь, а мы задним числом скажем, что не было у нас никакого Пурова редактором. Мол, просто псих какой-то на сцену вылез. Пуров женился на какой-то продавщице и буквально через месяц с ней развелся. Но стал Тарапыговым и пришел снова. Командир его за расторопность похвалил, но брать на работу обратно все равно отказался. Мол, хороший ты мужик Пуров, но езжай-ка ты куда-нибудь подальше, где тебя никто не знает. Опыт мы твой подтвердим, лишнего не сболтнем. Все-таки много лет бок о бок служили и трудились. — Ничего себе! — сказал я. — Так это получается, что у него и у нас на работе может полыхнуть. «В любой момент, может, все верно!» Феликс покивал. «Вечером человек засыпал еще в здравом уме, а утром проснулся уже не в своем, если можно так выразиться!» «И никакого спускового крючка? Просто так?» «Я сделал еще пару глотков чая. Ну да, было бы неплохо, конечно, если бы мне сейчас рассказали, где у эсэса кнопка. Нажать на нее...» И он из невозмутимого брюзги превратится в... Интересно, в кого? На психов я насмотрелся за последние пару месяцев немало, ясное дело. Они здорово разные, некоторые даже очень внятно и связно говорили. Наверняка есть, — энергично кивнул Феликс. Но, во-первых, не я его лечащий врач, а, во-вторых, вы же не думаете устроить так, чтобы... Нет-нет-нет, — я помахал головой. Ну, то есть, я представил, конечно, как было бы смешно, если бы на квартальном отчете СС начал нести ахинею. Но делать это... Нет, фу. Он же больной человек, хоть и редкостный моральный урод при этом. Даже если бы знал, как. Я вас не ошибся, Иван. Феликс широко улыбнулся и потянулся к глобусу. А как же этот чай вкуснее коньяка? Ехидно спросил я. «Вы меня тут не путайте, молодой человек?» Феликс погрозил мне пальцем. «Мы чисто символически». Потом его лицо вдруг стало серьезным. «Надеюсь, вы воспользуетесь этой информацией достаточно деликатно?» «Конечно, о чем разговор?» Заверил я. «Никому не скажу, откуда ее получил». «Как все-таки прекрасно, что вы такой удивительно проницательный и понимающий молодой человек!» Сказал он. Иногда мне даже кажется, что мы с вами ровесники. Эх, знал бы ты, Феликс Борисович, насколько близок ты к истине, — подумал я. И снова на пару мгновений накатило то самое чувство космического одиночества, когда не с кем разделить тайну. Я поднял хрустальную рюмку и мысленно усмехнулся, представив себе, как сейчас берусь выкладывать Феликсу Борисовичу свою историю без купюр. психиатр самый подходящий в таком деле собеседник. На секунду вспомнил вздорную лиску от торву в то время, когда она была в голове моей бабушки. Единственного человека, которому я мог рассказать о том, кто я есть, без риска, что собеседник, понимающий, покивает, похлопает по плечу, а при первой же возможности вызовет бригаду крепких парней, которые аккуратно меня повяжут и доставят в ближайшую психиатрическую больницу. «Ну-с, теперь давайте поработаем», — сказал Феликс и потянулся к ближайшей полке за кожаной папкой. «Я тут набросал кое-какие тезисы. Хотел бы знать ваше мнение». Домой я не просто возвращался, летел. Если за три часа до этого ноги мои были как будто свинцовые, а в мыслях бродили сплошные грозовые тучи, то сейчас мне наконец-то стало легко. И неважно что я нес в клювике решение всего одной и далеко не самой важной проблемы. Но одного этого оказалось достаточно, чтобы вернуть мне присутствие духа и уверенность в своих силах. А Аня, Игорь, Мишка — всему свое время. Придет время, найду и против вас, козыри, ребята. Я открыл дверь в квартиру тихонько, чтобы никого не будить, прошел по коридору. Все-таки время было уже позднее, а завтра... Очень даже рабочий день, хоть и пятница. Собрался сунуть ключ в замочную скважину на своей двери, но вдруг понял, что она не заперта. «Даша?» Я остановился на пороге и осмотрел комнату. Табуретка валялась на боку, одеяло сброшено с кровати на пол. Может, она просто в туалет вышла или умываться пошла? Я выглянул в коридор снова. «Даша?»